Помню, закончив работу, мы готовились переезжать на новое место. Рано у Трофима зажила, иногда, скучая, он собирал топливо по степи, носил из орыка воду, но к нашим работам не проявлял сколько-нибудь заметного любопытства. Утром в день переезда случилась неприятность. Ко мне в палатку с криком ворвался техник-амбарцумянц. — У меня сейчас стащили часы. Я умывался, они были в кармане брюк вместе с цепочкой. И пока я вытирал лицо, цепочка оказалась на земле, а часы исчезли. Кто же мог их взять? Не заметил, но сделано с ловкостью профессионала. Вы, конечно, подозреваете Трофима. Больше некому? Это возможно, принужден был согласиться я. Но как он мог решиться на такую кражу, заранее зная, что именно его обвинят в ней? Неприятное, отталкивающее чувство вдруг зародилось во мне к Трофиму. — Скажите Биюкши, пусть сейчас же отвезет его в Агдам. Когда они отъедут, задержите под воду и обыщите его. Амбарцумянц вышел. Против моей палатки у балагана сидел Трофим, беззаботно отщипывая кусочки хлеба и бросая их к Азбеку. Тот, неуклюже подпрыгивая, ловил их на лету, и Трофим громко смеялся. В таком веселом настроении я его видел впервые. Не поторопился ли я с решением? А вдруг не он? Мне стало неловко при одной мысли, что мы могли ошибиться, ведь тогда он опять уйдет в свой преступный мир. Рассудок же упорно подсказывал, что часы украдены именно им, что смеется он не над Казбеком. а над нашей доверчивостью. И все же, как ни странно, желание разгадать этого человека, помочь ему, стало еще более сильным. Я вернул амбарцумянца и отменил распоряжение. Потерпим еще несколько дней его у нас, а часы найдутся на новой стоянке. Не бросит же он их здесь, — сказал я. Лагерь свернули, и экспедиция ушла далеко вглубь степи, Впереди лениво шагали верблюды, за ними ехал биюкши на бричке, а затем шли и мы в с завьюченными ишаками. Где-то позади плелся Трофим с Казбеком. Новый лагерь принес нам много неприятностей. Началось с того, что пропал бумажник с деньгами. На следующий день были выкрадены еще одни часы. Все это делалось с такой ловкостью, что никто из пострадавших не мог сказать, когда и при каких обстоятельствах случалась пропажа. Наше терпение кончилось. Нужно было убрать беспризорника из лагеря. Но прежде чем объявить ему об этом, мне хотелось поговорить с Трофимом по душам. Я уже привязался к этому беспризорнику, был уверен, что в нем живет смелый, сильный человек и, возможно, бессознательно искал оправдания его поступкам. «Ты украл часы и бумажник?» — спросил я его. Он утвердительно кивнул головой и без смущения взглянул на меня ясными глазами. «Зачем ты это сделал?» «Я иначе не могу. Привык воровать. Но мне не нужны ваши деньги и вещи. Возьмите их у себя в изголовье под спальным мешком. Но если я не буду каждый день упражняться, пальцы загрубеют. Это моя профессия». Он шагнул вперед и, вытянув худую руку, показал мне свои тонкие, можно сказать, изящные пальцы. Я кольцом резал шелковую ткань на людях, не задевая тело, а теперь с трудом вытаскиваю карманные часы. Отпустите меня к своим, тут мне делать нечего. Да и они не простят мне. В палатке собрались почти все работники экспедиции. Ну, если ты не оценил нашего отношения к тебе, не увидел в нас своих настоящих друзей, то лучше уходи, — сказал я решительно. Трофим заколебался. Потом вдруг выпрямился и окинул всех независимым, холодным взглядом. Нам все стало понятно. Люди молча расступились, освобождая проход, и беспризорник, не торопясь, вышел из палатки. Он не попрощался, даже не оглянулся, Так и ушел один в чужих стоптанных сапогах. Кто-то из рабочих догнал его и безуспешно пытался дать ему кусок хлеба. Как только Трофим исчез за степным миражем, люди разорили его балаган, убрали постель и снова привязали Казбека к бричке. В лагере все стало по-прежнему. Теплая ночь окутала широкую степь, дождевая туча лениво ползла на запад. Над Курою перешептывался гром. В полночь хлестнул дождь. Вдруг послышался отчаянный лай собаки. — Вы не спите? — Трофим вернулся, — таинственно прошептал дежурный, заглянув в палатку. Мы встали. Шалико зажег свечу. Полоса света, вырвавшегося из палатки, озарила беспризорника. Он стоял возле Казбека, лаская его худыми руками. — Не мокни на дожде, заходи, — предложил я, готовый чуть ли не обнять его. — Отдайте мне Казбека, — произнес он усталым голосом и нерешительно вошел в палатку. С минуту длилось молчание. — Зачем он вернулся? — думал я, пытаясь проникнуть в его мысли. Дежурный вскипятил чай, принес мясо и фруктов. Трофима угощали табаком. — Оставайся с нами. Хорошо будет. — «Мы не обидим тебя», — сказал Шаляко. «Говорю, не останусь. Нечего мне тут делать. Пойдешь воровать, резать карманы? Долго ли проживешь с такой профессией?» «Я не собираюсь долго жить», — ответил он, пряча свой взгляд. шаляков вдруг схватил его за подбородок и повернул к свету. «А ведь не за Казбеком ты вернулся, по глазам вижу. Не хочется тебе уходить от нас». Вот что-то, Рафим. Мы завтра собираемся в разведку. Пойдем на куринские плавни на несколько дней, с собой уберем ружье, удочки. Будем там между делом охотиться на диких кабунов, стрелять фазанов, куропаток, ловить рыбу. Будем жарить шашлык и спать возле костра. Нам нужно взять с собою Казбека. Вот ты и поведешь его, согласен? Трофим не смотрел на Шалико, но слушал внимательно, даже забыл про еду. — А насчет пальцев, чтобы они у тебя не загрубели, проходи практику тут, у нас. Разрешаем. Тащи, что хочешь. Упражняйся. — Ну как, согласен? Трофим молчал, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, будто отгоняя от себя неприятные мысли. — А как вернемся, отдадите Казбека? неожиданно спросил он. — Да он твой и сейчас? Значит, договорились? Утром Трофим не ушел из лагеря. Он сидел возле палатки, мрачной, подавленной. Это была не внутренняя борьба, а только раздумье над чем-то неясным, еще не созревшим, но уже зародившимся в нем. Видимо, впервые почувствовал беспризорник человеческую ласку. С ним разговаривали как с равным, его не презирали. Отряд Шалико-Цхомелидзе от уходил к куре поздним утром. Над степью висела мгла, было жарко и душно. Трофим шел далеко позади, ведя на поводке казбек. Шел неохотно, как будто не понимая, зачем все это ему нужно. Из плавней Трофим вернулся повеселевшим. Он и внешне ничем не был похож на беспризорника. С лица смылась мазутная грязь, и теперь по нему яснее выступили рябинки. Волосы распушились и побелели, глаза как бы посветлели. Сатиновая рубашка была перехвачена вместо пояса веревочкой. За плечами висел рюкзак. Мы готовы были пожать друг другу руки, поздравить с успехом. Но Трофим не хотел поселиться в палатке. Вечером рабочие долго играли в городки, Трофим же отказался принять участие в игре. Сидя возле балагана, он казался совсем чужим, безразличным ко всему окружающему. Но когда среди играющих завязывался спор, парень сразу настораживался, приподнимался, и тогда в нем можно было узнать настоящего болельщика. Была уже ночь, когда лагерь угомонился. В палатку заглянула одинокая луна, Кругом было так светло, будто не ночь, а какой-то необыкновенный день разлился по степи. Вдруг до слуха долетел странный звук, словно кто-то ударил по рюшке. Я осторожно выглянул и замер от неожиданности. Трофим один играл в городки, несколько поодаль от палаток. Воровски оглядываясь, он ловким взмахом бросал палку, и рюшки, кувыркаясь, разлетались по сторонам. Парень собрал их и, довольный, вернулся в балаган. В Трофиме, как и в каждом из нас в этом возрасте, жило неугомонное желание поиграть, порезвиться, но в той среде, откуда пришел он, всякие забавы считались недостойным занятием, вся мальчишеская энергия тратилась на воровские дела. Утром меня разбудил громкий разговор. «Ну и черт с ним! Волка сколько ни корми, он все в лес смотрит!» «Что, Трофим сбежал?» — спросил кто-то. «Ушел. И Казбека увел. Когда же?» «Ночью. Хитрое бестие. Чего ему было тут не жить? Рану залечили, нянчились с ним больше месяца, чуть ли не из соски кормили, а как дошло до работы, пружина ослабла. Ишь, на собаку польстился». В ноябре мы переехали в Муганскую степь и разбили свой лагерь возле кургана Султан Бут. Над равниной проносились стаи северных птиц, гусей, уток, куликов, появились дровы. Степь то и дело взрывалась шумом крыльев, спугнутых стрепетов. Днем и ночью не умолкал крик прилетающих на зимовку птиц. За работой время проходило незаметно, мы совершали длительные походы в самые глухие места равнины и все реже вспоминали о Трофиме. Срочные дела заставили меня выехать в Баку. Перед возвращением в экспедицию я пошел на Шайтан-базар, один из самых старинных и популярных в Баку. Каждый приезжий считал своим долгом побывать здесь, отведать пяти или купить восточных сладостей. Пяти —? восточное кушание из баранины и гороха. Базар поражал обилием фруктов и овощей пестрой толпой, заполняющей узкие проходы, криком торгашей, от которого долго шумело в ушах. Подчиняясь людскому потоку, я попал в мясные ряды и случайно оказался в гуще разъяренной толпы, люди кричали, ругались, грозили кому-то расправой. Затем я увидел, как женщины ворвались в ловчонку и буквально выбросили через прилавок толстенного мясника. Его начали бить сумками, кулаками, бросали в него куски мяса. Он стоял, прикрывая лицо руками, и вопил, вздрагивая жирным телом. К нему прорвалась маленькая женщина. Она в ужасе подняла руки и стала просить у людей пощады мяснику. Я кое-как выбрался из толпы, но у первого прохода увидел беспризорников и остановился. Хватаясь за животы, они дружно и с такой откровенностью смеялись, что могли заразить любого человека. Что им так смешно, — подумал я и подошел ближе. Да ведь это хлюст. Он тоже узнал меня с первого взгляда. Маска смеха мгновенно слетела с его лица, парнишка выпрямился и предупредительно толкнул локтем соседа справа. Тот повернул голову. «Трофим! — Трофим! — Здравствуй! — воскликнул я, обрадованный неожиданной встречей. Он вскинул на меня темно-серые глаза, да так и замер. — Что ты здесь делаешь? — неожиданно вырвалось у меня. Он неловко улыбнулся, и покосился на стоявшую рядом девчонку-беспризорницу. без призорниц. Вчера мясник Любку побил. За это мы натравили на него людей. Пусть помнут немного. Толпа затихла. Я взглянул на Любку и вспомнил, что однажды Трофим произнес ее имя. Любке было лет шестнадцать. Она дерзко смотрела на меня, пронизывая черными глазами. что-то приятное, даже чарующее было в ее бронзовом продолговатом лице. Тонкая и стройная фигурка девушки прикрывалась старым латаным платьицем неопределенного цвета. На шее висели бусы из янтаря, цветного стекла, монет и других безделушек. Они еще более подчеркивали ее сходство с цыганкой. Беспризорница стояла, перекосив плеч, вытянувшись во весь рост. Она была юна но в ее непринужденной позе, в миловидном лице и даже небрежно расчесанных волосах сквозила самоуверенность девчонки, знающей себе цену. Молчаливая и гордая, она внимательно рассматривала меня, небрежно разгребая песок пальцами босой ноги. — За что же он вас побил? — спросил я ее. — Хе! За что нас бьют? — За то, что беспризорники. Бойко ответил за нее хлюст и вдруг улыбнулся. а мы у него не в долгу. И он кивнул головой на толпу. — Заступились за вас? — Ну да, заступятся, — бросил он пренебрежительно. — Сами придумали. Украли у железнодорожника здоровенного кабана и продали по дешевке этому мяснику. Он и рад. А хозяину мы сказали, что мясник его кабана зарезал. Вот из него и выбивают барыши. — Вы гляньте! «Гляньте, он даже плачет!» И Хлюст громко рассмеялся. «Пусть не трогает наших!» — процедил Трофим. С минуту помолчали. Толпа расходилась. Толстый мясник сидел возле своей ловчонки и плакал на взрыт, а маленькая женщина прикладывала к его голове мокрый платок. «А где же Казбек?» «Он с нами живет, в карьерах. Растолстел!» ответил Хлюст. Мне хотелось о многом спросить Трофима, но разговор не клеился. — Вы где живете? — спросил он меня, оживившись. — Я сегодня уеду вечером тбилисским поездом. Приезжайте все к нам, в гости к султан Буду. И вы, Люба. — Трошка. Пошли? Повелительно бросила девчонка и, демонстративно повернувшись, направилась к боковому проходу. Ушел и Трофим. Хлюст посмотрел на меня и, хитро щуря левый глаз, сказал, — Оставайся, дяденька, у нас. Работать научим. Жить будем во как! Покажи к пальцы». Он взглянул на мои руки и, пренебрежительно оттопырив нижнюю губу, отправился следом за своими. Мальчишка не шел, очертил чертил босыми ногами по пыльной дороге и, скользя между прохожими, успевая на ходу всех рассматривать. — Ну и хлюст, — подумал я. Я уезжал из Баку, досадуя на себя, что не сумел переломить Трофима. Поезд отходил, на перроне было безлюдно. Вдруг из-за багажного склада вынырнула подозрительная фигура, осмотрелась и побежала вдоль вагонов, заглядывая в окна. Я сразу узнал Трофима. У него в руках был небольшой свертк. Видимо, он искал меня. Но поезд набирал скорость. Я не успел окликнуть Трофима, и он отстал. В ту ночь я долго не мог заснуть. Перед глазами стоял Трофим на краю перона со свертком в руках. Я почувствовал какую-то ответственность за его будущее. В той среде, где он жил, были свои законы, свои понятия о честности и о людях, Проявление задушевных качеств к тем, кто находился за чертой заброшенных подвалов, карьеров, ям, считалось там величайшим позором. Трофим перешагнул этот закон. Пришел к поезду. Что же делать? Вернуться, разыскать и забрать его с собой? Но тут же передо мною вставали его спутники. Дерзкий хлюст и красивая Любка. видимо, имевшее большое влияние на Трофима. Экспедиция, закончив работу в Муганской степи, перебазировалась в Дашкисан, горный армянский поселок. Мы жили на станции Евлах, ожидая вагоны для погрузки имущества и лошадей. Как-то вечером сидели у костра. — Чья-то собака пришла. — Не поймать ли ее? — сказал один из рабочих, глядя в темноту. Все повернулись. метрах в тридцати от нас стоял большой пес. Он вытягивал к нам голову, нюхая воздух, и, видимо, уловив знакомый запах, добродушно завилял хвостом. Да ведь это Казбек! Я подбросил в костер охапку мелкого сушняка, пламя вспыхнуло, и в поредевшей темноте позади собаки показался Трофим. Он подошел к костру, Окинул всех усталым взглядом. Здравствуйте. Хотел искать вас в степи, да вот палатки увидел и пришел. Мы молча осматривали друг друга. На лице Трофима лежала немая печать пережитого несчастья. Он стоял перед нами, доверчивый и близкий. Была полночь. В палатке давно погасли свечи. Вдруг я почувствовал чье-то прикосновение. вы спите? — Это ты, Трофим? — Я. — У вас нет кокаина? Дайте мне немного. На кончик ножа, слышите? И его голос дрогнул. — Что с тобой, Трофим? — Все кончено. — Нет больше Ермака. Я бежал к вам. Дайте мне кокаина. Мне бы только забыться. Мы переехали в Дашкисан и полностью отдались работе. Трофим робко и недоверчиво присматривался к новой жизни. Захваченный воспоминаниями или внутренними противоречиями, парень обнимал Казбека и до боли тискал его или молча сидел с грустью, глядя на всех. Мы должны были противопоставить его прошлому что-то сильное, способное увлечь юнош. Надо было отучить его нюхать кокаин. приучить умываться, носить белье, разговаривать с товарищами и, самое главное, равнодушно смотреть на чужие чемоданы, бумажники, часы. Хорошо, что экспедиция состояла из молодежи, в основном из комсомольцев, чутких волевых ребят, они с любовью взялись за воспитание взрослого ребенка. Между мною и Трофимом завязалась дружба. я по прежнему не проявлял любопытство к его прошлому веря что у каждого человека бывает такое состояние когда он сам ощущает потребность поделиться своими мыслями с близкими однажды я упаковывал посылку в лагере никого не было дежурил трофим кому это вы готовить спросил он хочу матери послать немного сладостей у вас есть мать есть он печально посмотрел мне в глаза. А у меня умерла. Мы тогда переезжали жить к бабушке. Отца не помню. Мать заболела в поезде и померла на станции Грозной. Нас с сестренкой взяли чужие. Сестренка скоро умерла, а меня стали приучать к воровству. Сначала я крал у мальчишек, с которыми играл. Если попадался на улице... Били прохожие, но больше доставалось дома. Били, чем попало, до крови, и снова заставляли красть. Когда я приносил ворованные вещи, меня пытали, не скрыл ли я чего, и снова били. Я научился работать пальцами в чужих карманах, выбирать в толпе жертву, притворяться. В школу не пустили. Потом я сошелся с беспризорниками, убежал к ним и стал настоящим вором. Мне никогда не было жалко людей. «Вы посмотрите!» И он вдруг, разорвав рубашку, повернулся ко мне спиной. «Видите шрамы?» «Так меня учили воровать!»